Глава двадцатая. Я смотрела на хмурую приземистую женщину с грозно сдвинутыми густыми бровями, и почему-то в голове всплыла строчка из стежка. Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Это в сущности немного, это, в общем-то, пустяк, невеликая награда, невысокий пьедестал. Человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал. «Явилась!» — мрачно буркнула женщина, прищурив маленькие, как у землеройки, глаза. Развернулась и ушла обратно. «Это что? Сейчас была Лидочкина мама такая?» Я потопталась немного у ворот и нерешительно вошла в густо поросший мелким спорышем и шершавыми калачиками двор. Там никого не было, кроме двух неопрятно белых куриц с помеченными синькой шеями, которые с крайне озабоченным видом шумно копошились средь травы. И куда эта женщина подевалась? Язык как-то не поворачивался называть ее мамой. Во дворе, куда выходили двери доброго десятка справных сараев, клунь и чуланчиков поменьше, было пусто. Входную дверь дома охранял большой навесной замок. А я стояла и озадаченно крутила головой. «Ну, долго ты еще тут приплясывать будешь?» Раздался опять угрюмый голос из глубины какого-то то ли большого сарая, то ли маленького амбара. «Иди давай подсоби!» Я осторожно опустила рюкзак и авоську прямо на траву и вошла в сарай, больно стукнувшись головой о притолоку. Женщина ловко сыпала из мешка нечто похожее на комбикорм или сечку в корыто. Белая пыль густо оседала на моей голубой импортной ветровке. «Держи!» Я осторожно ухватилась за край корыта. «Да двумя руками держи!» рявкнула женщина с досадой, просыпав немного на землю. От ее грязного рабочего халата несло навозом и еще чем-то кислым. «Не могу!» — стараясь дышать через раз, я продемонстрировала гипс. «Тогда иди отсюда!» — рассердилась женщина и чуть не уронила мешок. «Ишь, помогальщица нашлась! Если без безрукая, зачем приехала?» «Проведать приехала», — ответила я и добавила. «Мамочка!» «Что-то не больно ты, торопилась проведывать нас!» — буркнула женщина, рванув мешок и опять принялась яростно сыпать крупу. Я не знала, что ответить, поэтому еще чуть постояла и, видя, что на меня не обращают внимания, вышла во двор. Через щель в заборе пролез взъерошенный длинноногий петушок и неуверенно прокукарекал высоким голосом, сорвавшись на виск на последней ноте. Курицы на него не отреагировали, флегматично продолжая копошиться. Зато где-то далеко в ответ закричал «Еще петух!» К нему присоединился еще один. Курицы моментально всполошились и с обеспокоенным кудахтанием ускакали куда-то за сарай. Моя импортная куртка оказалась безнадежно испорченной. Настроение тоже. Я глянула на часы. Время уже позднее, и последний автобус, к сожалению, давно ушел. «Придется ночевать здесь». Что ж, если были у меня какие-то благородные намерения по отношению к Лидочке на семье, то после такого приема они развеялись без остатка. С такими родными нужно однозначно рвать и жить дальше спокойно без них. Хотя, с другой стороны, было любопытно, что же такого натворила Лидочка, что даже родная мать ей явно не рада. Пока я думала, скрипнула калитка, и во дворе появилось еще одно действующее лицо. Молодая женщина в заношенной фуфайке и резиновых сапогах. Судя потому, что она была постарше Лиды, но неуловимо похожа на ее мать, это была сестра Лариса. «Здрасте, явились и не запылились», — сделала гримасу она, откинув отросшую челку с глаз. «Какие люди в нашей деревне? Что в городе не понравилось тебе? Обратно вернулась?» «Да нет, приехала в гости семью проведать», — нейтрально ответила я, рассматривая Лидочкину сестру. Лариса была посимпатичнее Лидочки, хотя концептуальная такая же, как и все женщины этого семейства, толстозадая, коротконогая, с маловыраженной талией. Длинные, когда-то выкрашенные в желтоватый блонд волосы, были небрежно сколоты в хвост и остро нуждались в мытье. Зато глаза, хоть и подведены перламутрово-синим карандашом, все равно красивые, миндалевидные, оливково-зеленого цвета. На вид ей можно было дать лет сорок, хотя, по логике, она была старше Лиды всего года на два-три. «Лариска, ты дрожи принесла?» — донеслось из сарая глухо. «Значит, стопроцентная сестра». «Да где я вам их откопаю? В лавку уже неделю как не завозят». Таким же недовольным рявком огрызнулась сестра. «Высокие отношения», — мелькнула мысль у меня. «И как я, по-твоему, хлеб теперь печь буду?» Возмущенно задала риторический вопрос Лидочкина мать, выглянув из сарая. Дрожжи я привезла, сказала я, перебивая Ларису, свежие. Так давай, неси в дом, велела Лидочкина мать. Она вышла из сарая и, кряхтя с ворчанием, сняла замызганный халат, под которым у нее оказалось вполне себе приличное бордовое шерстяное платье, правда, заношенное. Я подхватила одной рукой рюкзак и оглянулась на Лидочкину сестру. Та недовольно скривилась, но овоську взяла и с видом святой мученицы понесла за мной. Мать вытащила ключ из-под коврика у порога, отперла дом, и мы вошли внутрь. На деревянной веранде пахло сухими яблоками, зверобоем и мятой. На дощатом, некрашенном полу лежали в ряд плетёные круглые коврики. Мать с сестрой разулись на улице, глядя на них, сняла свои кроссовки и я. Но Лидочкина мать внесла их на веранду со словами "Куры сейчас обсирут", что сопровождалось раздраженным фырканьем сестры. Внутри дом был большой и чистый до скрипа. На дверях каждой из четырех комнат висели одинаковые цветастые занавески с рюшами. Каждая была перевязана лентой на бант. Мы вошли в среднюю, где громко тикал голубой пузатый будильник на столе. Это оказалась кухня. Точнее, в этой комнате был большой сервант с посудой, стол, полки, какие-то коробки с крупой и макаронами, начатые мешки с мукой и сахаром. Но следов приготовления пищи я не заметила. Очевидно, как и большинство крестьян, Скобель вы готовит где-то в пристройке, именуемой «летней кухней». Я принялась выгружать подарки на стол. Мать и Лариса наблюдали за мной. «Зефир я не люблю», — заявила Лидочкина сестра и надулась. Я пожала плечами и продолжила выкладывать продукты. «А почему ты торт не привезла?» — спросила она, разворачивая фантик на шоколадной конфете. «Не было в магазине», — ответила я и достала упаковку с пряниками. «А пироженки?» — попеняла Лариса с набитым ртом. «Я люблю бисквитные пироженки с розочками из масляного крема». «Жирный крем вредно для фигуры и желудка», — ответила я. м, -м какие мы городские стали!» — скривилась Лариса, развернула еще одну конфету и сунула в рот. «А то я смотрю, ты сохнуть начала. От зависти, наверное». «А зачем так обкарнала себя?» — перебила Лариску мать, выразительно зыркнув на нее. «Да это мне в парикмахерской химии пережгли, пришлось срезать», — соврала я, чтобы не объяснять того, что они наверняка никогда не поймут. «Ужас!» — удовлетворенно констатировала Лидочкина сестра с плохо скрываемым ехидством. «Пока я выгружала подарки, она смолотила полкулька конфет и потянулась за пряником». «Не наедайся, ужинать скоро будем!» — нахмурилась Лидочкина мать. Крышки и закаточный ключ она одобрила. На отрез ткани неодобрительно проворчала баловство, но Лариске не отдала, а сразу же положила в сундук, который запирался на ключ». Платок мать сразу примерила, глядя в небольшое зеркало на стене. А вот Лидочкина сестра на платок разозлилась, даже смотреть не стала, хотя я взяла ей модный красно-белую клетку. Но настоящий скандал грянул после того, как я вытащила шипр и носки. «А это отцу и Вите», — сказала я, пристраивая все это добро на столе среди остальных подарков. «Вите!» — сузила глаза Лариска и заорала. «Мам, ты глянь, она тут моему Вите подарки взялась возить!» «Так ты из-за этого приехала, а?» «Что-то не так?» — не поняла я ее реакцию. «Не так!» — взвизгнула Лариска. «Я тебе сейчас оттаскаю за твоей патлы, и будет тебе не так! Ты посмотри на нее, стельфь такая! Приехала тут она! На чужих мужиков вешаться!» На всякий случай я отодвинулась от нее. «Что с ней?» — осторожно спросила я Лидочкину мать, которая с каким-то странным выражением лица следила за событиями. замолчала. Лариска. Припечатала мать, и та заткнулась, злобно зыркая на меня. Мать из-под лобья глянула на меня и продолжила. «А ты, Литка, чем думала? Ты зачем сюда приехала? Подарки чужому мужу дарить? Так поздно подарки дарить. Он на Лариске женился, а не на тебе. Пора бы уже смириться. Сколько времени прошло. Люди до сих пор смеются». Я пребывала, мягко говоря, в шоке, а мать тем временем говорила и говорила. «Ты сама виновата, что такого мужика не удержала». Вот он на Лариске и женился. А раз не удержала, то нечего теперь чужое счастье рушить. Но тебе он все равно никогда не женится». Хлопнула дверь, и в дом вошел пожилой мужчина. По всей видимости, это был отец Лидочки. «А я слышу, вроде как, голосят, не своим голосом. Смотрю, обувка этакая на веранде стоит. Я сразу понял, что это ты приехала». Улыбнулся он, глядя на меня. «Ну, здравствуй, доча». Он протянул ко мне мозолистые руки с узловатыми, натруженными от работы пальцами, и мы крепко обнялись. Сзади фыркнула Лариска. «Дай-ка, доча, я на тебя посмотрю хорошенько». Он мягко отстранил меня и принялся рассматривать. Повзрослела, как похудела. «Но ты у меня красавица!» Я украдкой рассматривала Лидочкиного отца. Тяжелая работа сильно его состарила. Невысокий, морщинистый, но лицо вроде хорошее, доброе. «Во всяком случае, более добрые, чем у лидиной матери». «Ты бы хоть стол накрыла, что ли, мать?» — продолжил он. «Радость у нас! Дочь из города приехала! Уж сколько времени не виделись!» «А то я сама не знаю», — буркнула Лидочкина мать, выходя в коридор. «Пойди лучше корову загони. Подаю, потом сядем». «Так это ж долго будет, Шура!» — начал он, следуя за ней. «Девка с дороги, небось, голодная. Да и я сегодня не успел пообедать». Соляру привезли, весь перерыв с мужиками проигрались. Лариса юркнула из комнаты за ним следом. «Ничего с тобой не станется», — раздраженно отвечала ему мать. Голоса становились все глуше и глуше. Хлопнула дверь, и я осталась в доме одна. да «Ну, я и ожидала нелюбезный прием, но не настолько же». То, что семья, мягко говоря, недолюбливает бедную Лидочку, было ясно с самого начала, но повод для нелюбви совершенно дикий и мерзкий. Насколько я поняла из сумбурных обвинений, существует некий неотразимый мачо по имени Виктор. И этот чудо-красавец каким-то образом умудрился встречаться с Лидой, а жениться на Ларисе, то есть вбил клин между родными сестрами. И вот вместо того, чтобы бедной девушке посочувствовать, семья начинает ее всячески обвинять и, по сути, вынуждает бежать в город. Кстати, не удивлюсь, если роль Ларисы в этой истории главная. В общем, хочется воскликнуть о времена он нравы, но я что-то так устала, что даже это мне лень. Я сидела в комнате одна и не знала, чем себя занять. Было интересно, конечно, посмотреть, как живут родственники Лиды, но я опасалась быть застуканной при осмотре комнат. Кто его знает, как они отреагируют? Наконец я не выдержала напряжения и вышла во двор. Стемнело, стало прохладно, вдалеке слышалось разноголосое мычание коров, из хлева доносились звуки «цвык-цвык», Лидочкина мать доила корову. Отец в это время выгребал навоз из другой части хлева, очевидно, от свиней. Все были заняты делами. Мимо молча прошмыгнула Лариска. «Шла домой». В руках она тащила увесистую авоську с продуктами, среди которых я увидела ранее отвергнутый зефир, а также конфеты и колбасу, которые я привезла. Со мной, естественно, даже не попрощалась. Ужина, хотя и позднего, я таки дождалась. Лидочкина мать налила всем в миски супа, крупно порезанный хлеб, пары разрезанных луковиц, кусочки сала на тарелке и пожаренные яичницы. Вот, пожалуй, и все угощение. За столом были мы втроем. Лариска не вернулась. «Ты как, доча? Тяжело в городе?» — начал отец. «Ну, везде тяжело», — дипломатично ответила я. «Ты скажи, Литка, зачем ты приехала?» — вдруг в лоб спросила мать, внимательно глядя на меня. «Так вы же сами меня вызвали», — удивилась я. «Мы тебя не вызывали», — покачала головой мать. «А кто телеграмму дал, чтобы я на картошку приехала?» — опешила я. «Я тогда не смогла, лечилась, вот только сейчас приехала». Мать недоуменно покрутила головой, глядя то на меня, то на отца. «Какую телеграмму?» «Ну, мне телеграмма пришла, честное слово», — ответила я. «Жаль, я не догадалась с собой захватить. Да кто ж знал, что тут такое будет?» «Не выдумывай, не зная ни о какой телеграмме», — пожала плечами мать. «Степан, скажи что-нибудь». «Это я отдал, буркнул отец и откусил кусочек хлеба. «Зачем?» — не поняла мать. «Хотел, чтобы Лидка домой приехала», — проворчал он и начал быстро-быстро хлебать суп. «Надо мириться». «Вот дуралей старый!» — покачала головой мать и сжала губы. «А кто дал соседям и всяким дальним родственникам адрес квартиры, где я живу?» — поинтересовалась я. «Они же теперь все у меня останавливаются. Не успеваю кормить их и обстирывать». «Ну и что?» — хмыкнула мать. «Не облезешь. С людьми нужно по-хорошему. Тем более земляки». «Так это вы рассказали?» — поняла я. «Да какое твое дело, рассказала я или нет?» Рассверепела мать и швырнула ложку об стол. «Зинка тебе одной квартиру оставила, а нужно было с Лариской напополам делить. А раз так, то людям помочь тоже надобно». Вспышка гнева быстро прошла. И дальше еле молча. «А во сколько первый автобус?» — поинтересовалась я, когда молчание совсем затянулось. «Ты что ж не погостишь?» — искренне расстроился Лидочки отец. И мне на мгновение стало его жалко. Но оставаться в этом доме с этими людьми было выше моих сил. «Да мне на работу нужно», — отбрехалась я. Так какая работа в воскресенье, удивился отец. Репетиции, выкрутилась я. К нам комиссия из Москвы скоро приезжает. Я буду доклад перед всеми работниками и перед этой комиссией делать. Нужно подготовиться. Видишь, мать, какая дочь теперь у нас стала? С гордостью заметил отец и добавил. А мы газету читали, где про тебя было написано. У нас в бригаде все читали. Приятно. Угу, читали они, проворчала мать. «А ты как начитался, что на бровях домой приполз, читатель!» «Ну, не начинай», — сконфузился отец, украдкой взглянув на меня. «Ну что ты сразу начинаешь?» В общем, этот семейный ужин я еле выдержала. Спать постелили мне в Лидочкиной комнате, которая сияла чистотой и спартанским аскетизмом. На кровати, правда, высилась гора из подушек, вышитых гладью на облочках, сверху была накинута кружевная салфетка — Никаких следов Лидочкиной индивидуальности в этой комнате я не обнаружила. Спать нормально я не смогла. Во-первых, подушка была набита перьями так, что я почти сидела. Когда, не выдержав, я убрала подушку и легла просто так, начали противно звенеть комары. Включать свет и бить их я не хотела. Промучилась, то укрываясь головой ватным одеялом, то раскрывая голову, чтобы вдохнуть чуть воздуха. Рано утром хмурая Лидочкина мать провожала меня на самый первый автобус. Светать только-только начало. От предрассветного тумана было сыро и холодно. Где-то далеко принялись кричать петухи. На остановке никого, кроме нас, не было. Помолчали. Наконец, я не выдержала. Зря вы меня так ненавидите. Если этот кабель Витя гулял с одной сестрой и женился на другой, то при чем тут я? Легче всего сделать меня крайней. «Да при чем тут это?» — вызверилась мать. «Ты же нас перед всем селом опозорила. С нас до сих пор все смеются. Что, забыла?» Молодые только в сельсовете расписались, возвращаются с гостями свадьбу гулять. А ты из бойни полведра крови притащила и в столовой все столы с едой кровью залила. А дохлую кошку в фату зачем было одевать и на торт садить с табличкой «Лариска, сука?» Глядь, а Литочка-то, оказывается, девушка с выдумкой.